Так продолжалось всю ночь. Даша вздрагивала, просыпалась, не понимала, где находится, звала Женю, говорила ему о своей любви, умоляла не бросать ее. Улучив минуту, когда Даша забылась, Наташа прошла к проводнице и попросила ее вызвать скорую помощь к вокзалу. Вести в таком состоянии Дашу домой было опасно. У нее началось кровотечение. Скорая помощь приехала вовремя. Дашу на носилках вынесли из вагона, поместили в машину и начали бороться за ее жизнь. Наташа смотрела, как работают врачи, с каким вниманием и заботой относятся к Даше, и в ней поднималась гордость за свою страну, за людей, способных вот так и за дня в день, днем и ночью видеть боль и страдания, спешить на помощь, чувствовать ответственность за чужую жизнь. Интересно, взяли бы они деньги за липовую справку? Подумала Наташа и, посмотрев на их лица, сама же ответила на свой вопрос. Нет. Такие не возьмут. Из больницы, после того, как Дашу определили в палату, поставили капельницу и сказали, что жизнь молодой женщины в опасности, Наташа дозвонилась ее родителям и, ничего не объясняя, сообщила им, куда и почему надо приехать. Первым появился Павел. Наташа сочла своим долгом рассказать ему все, что произошло с его дочерью за эти три дня. Павел, молча выслушав подругу своей дочери, зашел к врачу, поговорил с ним и, простившись с Наташей, покинул больницу. Наташа дождалась Изольду Викторовну и Риму, повторила им всю историю еще раз и, извинившись перед ними, попросила разрешения уйти. «Меня ждет муж. Завтра я обязательно приду, все будет хорошо. Она поправится. Она сильная. И знаете что, принесите скрипку. Пожалуйста, она ей поможет». «Какую скрипку?» Зачем? спросила Рима. Не до скрипки сейчас, надо что-то делать. Наташа дело говорит: Езжай за скрипкой! строго сказала Изольда Викторовна. Только по-своему привыкла все делать. Хорошо, как скажешь, недовольно согласилась Рима. Такси придется взять. Господи, куда же Павел ушел! Никогда его нет, когда надо. Это тебя никогда не бывает. Кроме Марка, никого не видишь. «Я буду с Дашей сидеть. Господи, лишь бы все обошлось!» Сквозь слезы произнесла Изульда Викторовна. Наташа, попрощавшись с женщинами, покинула больницу. Впервые за все годы знакомства с Володей она желала только одного, как можно скорее увидеть своего мужа. Ей хотелось обнять его, прижаться к нему, сказать, что любит, что он самый благородный и надежный человек на свете, что никогда в жизни она не предаст его что она счастлива с ним и только его одного хочет видеть рядом с собой. Войдя в комнату и увидев Володю, Наташа подошла к нему, обняла, прижалась всем телом, не испытав впервые отвращения. «Я люблю тебя», — прошептала Наташа. «Прости, что никогда не говорила тебе об этом». «Я знаю. Всегда знал. Просто ждал», — с нежностью в голосе ответил Володя. Римма зашла в квартиру и первым делом позвонила Марку. «Это я, Марк. Слушай меня внимательно. Не перебивай и не задавай лишних вопросов. Мне нужен самый лучший в мире хирург, гинеколог. Хоть из Америки, хоть из Германии, из-под земли достань. Срочно, сегодня. Моя дочь в опасности. Я знаю, ты сможешь. Через час позвоню из больницы. Если в Москве такой есть, перевезем Дашу к нему. Но лучше, если он приедет в больницу». Заплати любые деньги ты все понял сказала рима и услышав ответ повесила трубку переодевшись в более простое платье зашла к даше в комнату взяла скрипку и вышла из квартиры.